Глава четвертая. Несчастливая. Вика. Приятное майское утро в Москве отличается пьянящим запахом сирени, смешанной с пылью прогретого асфальта и слегка уловимым ароматом кофе и выпечки. Солнце уже по-летнему нагло слепит в глаза, отражаясь от фасадов урбанистических стеклянных зданий, заставляя щуриться и искать спасение в тени деревьев. Офис встречает меня привычной атмосферой творческого хаоса. Повсюду разбросаны эскизы и чертежи, стены украшают яркие коллажи и вдохновляющие изображения проектов, в воздухе витает негромкий гул голосов, постукивание клавиатур и периодические всплески смеха. «Всем привет!» Я вваливаюсь внутрь, натягивая на лицо дежурную улыбку. Ребята отвлекаются от мониторов, приветствуя меня в ответ. «Кузнецова, ты сегодня рано! Нашла способ объехать пробку на шоссе энтузиастов! Срочно делись секретом!» Смеется Стася, ландшафтный дизайнер, и подходит ко мне. «Сомова, чтобы приехать вовремя, нужно просто раньше выйти из дома!» Бросаю я ей в ответ, вытаскивая ноутбук из сумки. «О, боже мой! Это то, что я думаю?» Внезапно вскрикивает она так громко, что я чуть не роняю стакан с кофе. Все взгляды моментально устремляются на нас. Это же бриллиант! Я прослеживаю направление ее взгляда и чувствую, как внутри все холодеет. Проклятие кольцо. Ты выходишь замуж! Восторженно пищит Стасия, и вокруг меня тут же образуется плотное кольцо любопытных лиц. Кузнецова, ты невеста! Куртов не теряет времени, вот это мужчина! И молчит же. Я бы уже орал об этом в рупор на Красной площади. Когда свадьба? Как он сделал предложение?» Вопросы сыплются со всех сторон, перемешиваясь с шутками и поздравлениями. «Я чувствую себя загнанный в угол. Хочется исчезнуть или стать невидимой. Я несчастливая невеста. Нет, пожалуйста, нет». «Так-так, коллеги, дайте нашей новоиспеченной невесте немного воздуха». Матвей появляется в поле моего зрения и мягко расталкивает толпу. Раз Вика не пришла сегодня с корзиной фруктов и ящиком шампанского, значит, проставление не планировалось. Он аккуратно берет Стасю за плечи и ведет ее обратно к рабочему месту, вкладывая ей в руку мышку и кивая на экран. «Давайте-ка все займемся работой, а после обеда уже будем обсуждать, кто кого замуж позвал. Договорились?» — обращаясь ко всем, произносит Матвей. «Горин, вот ты зануда! Не каждый день такие события происходят!» — фыркает Света, но все же возвращается за свой стол. «Я вовсе не против веселья, просто предлагаю отложить его до вечера» когда все задачи в мегаплане загорятся зеленым вместо раздражающего красного с надписью «Мы все просрали», — ухмыляется Матвей. Все хихикают и постепенно переключаются обратно на работу и легкую болтовню о проектах и личных мелочах. «Спасибо», — сухо шепчу я Матвею, садясь за свой стол. Он кивает мне с едва заметной улыбкой. «Поздравляю, рыжик». «Дэн — отличный парень, вы красивая пара». Его голос звучит спокойно и искренне, но какая-то едва уловимая нотка заставляет меня насторожиться, будто он что-то не договаривает или скрывает. Я точно знаю, что это не ревность. После того случая, когда мы напились до беспамятства, и я вывалила ему всю свою боль и страхи по поводу Дэна, Матвей перестал предпринимать попытки сблизиться со мной. Но все равно между нами... Словно появилась тонкая стена из недосказанности. «Угу», — чуть слышно хмыкаю и пытаюсь сфокусироваться на задачах, намеченных на сегодняшний день. «У вас все хорошо? Что ты не выглядишь, как счастливая невеста?» — спрашивает он аккуратно, стараясь не давить и не допытываться. «Просто я... Просто я думаю, что мой жених врет мне, а я скрываю от него шокирующую правду из-за чего мы уже не искренне любящая пара, а скорее два наемника, получившие заказ друг на друга. Все в порядке. Резко беру себя в руки и демонстрирую наигранную беззаботность. Просто сумбурное утро и куча работы. Вот и выгляжу немного растерянный. А так, решаю добавить немного сахара в свою ложь, чтобы звучать убедительней, я безумно счастлива. Ты только посмотри на этот булыжник! Демонстративно вытягиваю руку с кольцом вперед, изображая восторг. «Вчера весь вечер не могла насмотреться!» «Понимаю!» Матвей криво усмехается, обнажая ровный ряд зубов. Он снова машет головой в знак понимания и отталкивается плечом от стеклянной перегородки. «Что ж, не буду мешать. Поболтаем за обедом?» «Да, конечно!» С энтузиазмом соглашаюсь и посылаю ему самую лучезарную улыбку, на которую только способна. Остаток дня превращается в бесконечный круговорот согласований и правок. Сотни линий и цифр скачут перед глазами, словно насмешливо играя со мной в прятки. Я корректирую фасады и правлю планы благоустройства, спорю с подрядчиками по телефону о невозможности переноса коммуникаций и пытаюсь уговорить заказчика отказаться от очередной гениальной идеи, которая нарушает все градостроительные нормы. К вечеру голова гудит, глаза слезятся от напряжения, а пальцы ноют от бесконечного щелчка мышкой. Лофт-студия Монблан сегодня в двадцать ноль-ноль. Сообщение с незнакомого номера резко вытаскивает меня из рабочего транса, напоминая о существовании реального мира. Того самого, где вместо чертежей и согласований царят интриги, ложь и чужие тайны я уверена, что отправитель Стас. Хочу ли я снова видеть его или нет, уже не имеет значения. Сейчас мне важно собрать как можно больше информации, чтобы, наконец, сложить собственную картину происходящего. Быстро собрав вещи, я прощаюсь с ребятами, которые решили сегодня задержаться подольше, и направляюсь к лифту. Металлические двери тихо смыкаются перед глазами, Кабина стремительно летит вниз, вызывая неприятное ощущение падения в пустоту. С момента появления Стаса меня не покидает чувство, будто я оказалась запертой в подобном лифте, который неумолимо тащит меня в пропасть, полную темных секретов и жестоких игр. Меня встречает просторный зал с высокими потолками и грубыми бетонными стенами, пропитанными творческой энергетикой. Обычно это место кишит блогерами, оживленно записывающими ролики, художниками, погруженными в свои полотна, программистами, уткнувшимися в светящиеся экраны ноутбуков и прочими свободными душами, ищущими вдохновения. Однако сегодня здесь подозрительно тихо, всего пять-шесть случайных фигур, рассыпанных по углам, словно забытые кем-то шахматные фигуры на доске. Невольно возникает мысль, что это непростое совпадение. Будто Стас специально очистил территорию от лишних глаз и ушей для нашего разговора. Я замечаю его в самом дальнем углу, у огромного окна, за которым мегаполис плавно погружается в темноту, зажигая миллион разноцветных огней. Он сидит на мягком диване глубокого серого оттенка, рядом с ним бумажный стаканчик кофе и небрежно брошенные солнцезащитные очки. Ноутбук покоится на коленях, Экран освещает его острые скулы, двухдневную щетину и отражается в глубоких опасных глазах. Выбор странный. Если он действительно скрывается от всех, зачем выбирать такое публичное место? Здесь любой знакомый Дэна может случайно наткнуться на него. Не самое удачное место, бросаю я язвительно, подходя ближе и чувствуя, как напряжение растет внутри меня с каждым шагом. Не боишься, что тебя узнают? «У меня все под контролем», — отвечает он спокойно, откладывая ноутбук в сторону и полностью переключая внимание на меня. Его взгляд цепко изучает мое лицо, словно пытаясь угадать скрытые эмоции. Меня раздражает его мнимая уверенность и эта нарочитая невозмутимость. В груди вспыхивает глухая злость. «Ты правда считаешь себя способным предусмотреть все?» Я горько усмехаюсь. «Насколько я помню, твои планы имеют свойство превращаться в хаос и приводить к худшему сценарию». Он слегка морщится, будто брошенные мною слова причинили ему физическую боль. «Ты никогда не устанешь напоминать о моих ошибках». «Ошибках? Стас, ты пытался изнасиловать мою подругу. Серьезно считаешь, что это была какая-то ошибка?» Он тяжело вздыхает и опускает глаза вниз. «Я готов понести наказание за любой свой поступок, но не сейчас. Сначала я должен убедиться в твоей безопасности, а потом...» Он смотрит прямо на меня. «Потом можешь лично надеть на меня наручники и отвезти в участок. Если тебе нужно искупление, я приму его без возражений». «Слишком громко звучит», — язвительно перебиваю его пафосную речь. Не стоит сотрицать воздух пустыми обещаниями и прятаться за показной заботой обо мне». Он качает головой с разочарованной улыбкой, собираясь снова завести привычную шарманку о том, насколько неправильный выбор я сделала. «Я здесь исключительно для того, чтобы дать тебе шанс высказаться», холодно продолжаю я, не давая ему вставить ни слова. «Это вовсе не значит, что я тебе верю или готова принять твою сторону». «Ты задолжал мне разговор. Честное признание о том, что происходило с тобой все то время, пока мы были вместе. Почему твоя якобы смерть породила еще больше вопросов и боли?» «Прости, Стас!» Резко пресекаю я его попытку смягчить меня или вызвать жалость. «Выкладывай!» Он медленно выдыхает, словно подбирая нужные слова из глубины своего сознания. Как я уже говорил, по дороге в больницу врачам удалось запустить мое сердце, но в сознание я пришел только через пару дней за тысячу километров от Питера.